49. Ава Я не могу дышать, не могу сидеть на месте. Внутри тесно сплелись страх и надежда. Сэм все еще на свободе. Все ли с ней в порядке? Число лайков и репостов продолжает расти. Так много людей готовы передать ей свою любовь в сети, но они даже не знают настоящую Сэм, смешную и энергичную девушку, и немного грустную, Она талантливый художник, но от чего-то боится идти к величию. По спине пробежали мурашки, когда я вспомнила, почему она так сказала. Она видит себя только в настоящем. Когда приходит сообщение от Лукаса, внутри все переворачивается, я открываю его. Она в порядке, я получил сообщение, она едет ко мне. И впервые за весь долгий изматывающий печальный и непонятный день я смогла заплакать.